Уже по шагам Марина догадалась, что мама расстроена. Обычно Татьяна передвигалась тише, чем кошка Степаша, но не в этот раз. Видимо, неведомая печаль придавила плечи, утяжелила походку. Марина не повернулась, продолжила рисовать, спиной ощущая присутствие мамы. «Звонил Виталий Карлович. Он пожаловался, что ты отказалась участвовать в соревнованиях». Сказала, что это противоречит твоей религии. Марина отложила синий карандаш и взяла зеленый. Ну да, противоречит. Татьяна обошла дочку, присела на край стола. И какая у тебя религия? В какого бога ты веришь? Марина увлеченно продолжила рисовать. Под нажимом стержень сломался и раскрошился. В Посейдона. Марин неровно отодвинув незаконченный рисунок, она откинулась на спинку стула. «Я слышала, что папа деньги куда-то потратил», выдержав прямой взгляд, добавила, «Опять! На соревнования нужен спортивный купальник и сдать деньги на магнезию и утешительные подарки». «Он купил водяной мотоцикл, а купальников у тебя полно?» «Там другие». Марина с наигранным рвением продолжила рисовать. Никто в семье не знал, что весь год она проходила на тренировке в обычных летних шортах и футболке, тогда как другие девочки занимались в спортивных купальниках. Сама Марина не придавала этому значения. Вспоминала только, когда Виталий Карлович в очередной раз делал замечание. К счастью, через пару месяцев он просто привык и оставил ее в покое, решив, что в семье Юдиных не хватает средств. Побоялся выглядеть неделикатным. На результатах Марины в любом случае это никак не сказывалось. Татьяна перевела взгляд на альбом. Естественно, Марина рисовала море. Третья часть комнаты пестрела рисунками с морскими пейзажами и изображениями дельфинов. Над кроватью Инны обои сохранили первозданный вид, зато сама постель потонула под ворохом мягких игрушек. Среди которых преобладали котики. А вот угол, который облюбовала Алсу, демонстрировал, что хозяйка на пути к превращению в девушку. На тумбочке перед зеркалом в беспорядке валялись нехитрые украшения, блеск для губы блокнот с изображением модного нынче у девушек-исполнителя душещипательных песен. Татьяна горестно вздохнула, внезапно осознав, что ее девочки уже не маленькие крошки. Исправляться с ними становится все сложнее. Хлопот не доставляла только тихая Инна, послушная и исполнительная, но за нее Татьяна и переживала больше всего. Алсу, судя по всему, без проблем выйдет замуж. Марина с таким характером не пропадет, а вот покорную Инну всякий сможет обидеть. Тряхнув головой, Татьяна снова вернулась к разговору о предстоящих соревнованиях. Найдем деньги. Ты будешь участвовать? Тренер говорит, на брусьях у тебя все шансы на победу. Через две недели приедут первые отдыхающие. Проживем как-нибудь. Сезон вот-вот начнется. За год, что Марина посещала секцию, она не только подтянулась до уровня других девочек, но и начала делать успехи на зависть тренерам других групп. Виталий Карлович все так же ругал ее за отсутствие стабильности и нежелание подчиняться. Стоило ему отвлечься на других подопечных, Марина тут же переставала отрабатывать элементы и просто лежала на матах, раскинувшись звездой или болталась на перекладине. А перед тем, как выполнить элемент, могла и поспорить о его необходимости. В комнату вошла Алсу, плюхнулась на свою кровать. Я закинула в стирку шторы и покрывала. Пусть теперь мелкие полы в скворечнике помоют. Татьяна погладила Марину по макушке и подмигнула, намекая, что с участием в соревнованиях вопрос решен. На июнь и июль домик уже занят. Сегодня папа договорился с новенькими. Они первый раз едут к нам, целая семья. С детьми заинтересовалась Алсу. Даже двумя. Мальчишки — погодки. Фамилия у них необычная — Ибер. Вроде французская. Почти на весь август приедут. Алсу погрустнела. С мальчишками общаться ей не нравилось, особенно с теми, что младше. Частенько гости делали из нее бесплатную няньку для потомства, а сами сбегали на пляж. Ей и своих сестер хватало. Если Маринка почти всегда ускользала из-под опеки, то докучливая Инна до сих пор не могла обойтись без присмотра и беспрестанно нудила. Соревнования по гимнастике совпали с приездом первых отдыхающих. Татьяна чуть ушила старый слитный купальник Алсу, добавила на кайму поетки. Переливы цвета от бирюзы до насыщенной синевы на материи смотрелись очень красиво. Правда, девчонки в секции разглядели в одеянии обычный купальник, Но ехидничать не стали. С тех пор, как новенькая подтянулась до их результатов, гимнастки охотно приняли ее в свою компанию. Только вот Марина не стремилась дружить, все так же бродила сама по себе. Подбодрить ее пришла только мама. На награждение остаться не смогла. Пришлось вернуться домой и исполнять роль радушной хозяйки. Счастливчик доставил гостей. А вот размещением занималась именно она. Гимнастика Марине совершенно не нравилась. Девочка томилась в душном зале, порываясь убежать к морю, посещала тренировки только чтобы не расстраивать родителей. Второе место на брусьях и первое на бревне стали неожиданностью для самой нерадивой гимнастки. Виталий Карлович, сияя ярче кубка, вручил Марине грамоту, надел на шею медаль и оглянулся в поисках высокой стройной фигуры Татьяны. Не увидев ее, среди болельщиков растерялся, а блеск в его глазах заметно потускнел. Зато перед коллегами он реабилитировался. Если раньше кто-то еще перешептывался за его спиной, то теперь Марина полностью оправдала свое присутствие в секции. С этого дня начался отчет нового курортного сезона. Водный мотоцикл очень быстро себя окупил. Как только счастливчик его зарегистрировал и объездил, повалили желающие покататься. У молодежи аттракцион пользовался особой популярностью и приносил ощутимый доход. Только вот деньги, как обычно, не задерживались в руках Юдиных, растворялись незаметно. Спортивную форму и новый купальник для Марины купили с первой прибыли от новой игрушки счастливчика. Не сговариваясь, начало августа ждали все. В тайне надеялись, что с новыми гостями повезет. Все-таки почти месяц им предстояло жить бок о бок с семьей и бер. Часть денег постояльцы оплатили заранее, зарезервировав домик. Теперь же осталось дождаться их самих. Счастливчик нервничал. На его памяти был неудачный опыт соседства со скучными до скрежета зубов постояльцами. За ту неделю, что они провели в скворешнике, он искусал себе все ногти и даже увлекся дегустацией, что летом было под строгим запретом. Позволялось только пиво, и то в умеренных количествах. Те гости не любили музыку, гомон детей их утомлял, море беспрестанно воняло, а продавцы фруктов словно нанесли им личное оскорбление высокими ценами. У счастливчика была возможность сбежать от недовольных курортников. А вот Татьяне приходилось выслушивать потоки желчных обвинений в адрес провинциального поселка, правительства и всего мироздания. Девочки старались не показываться им на глаза, чтобы не стать объектом приложения их педагогического опыта. В день приезда гостей... Август смилостивился и чуть приглушил жару. С моря дул легкий свежий ветер, наполняя воздух запахом йода и соли. Сестры расположились за длинным столом в окружении ракушек и голышей. Тяжелые гроздья раннего винограда едва не касались головы, а вот Изабелла, посаженная ради пышности беседки, а не вкусовых качеств, только начала темнеть, причем как-то выборочно, отдельными ягодами. Марина увлеченно мастерила книгу наоборот, зажав в уголке губ кислый усик винограда. Читать книгу требовалось задом наперед и справа налево. Писала Марина с жуткими ошибками. Но к счастью родителей, на страницах преобладали иллюстрации. Через месяц ей и Инни предстояло пойти в школу. Из наблюдения за Алсу Марина сделала вывод, что учиться ей не понравится. А Инна заранее боялась незнакомых ребят, которых ей предстояло величать с одноклассниками. Татьяна сосредоточенно выводила на гальки дельфина. Кисточка четким отточенным движением скользила по гладкой поверхности, вырисовывая плавник и цветной мяч над носом символа Черного моря. Из кухни доносилось бурчание большой кастрюли, загруженной кукурузой. Над уложенными плотным слоем листьями и рыльцами клубился аппетитный аромат. Гости прилетали в столицу края на самолете, да она подобирались на автобусе. Замученных дорогой на автовокзале их встретил счастливчик. Он первый и вошел во двор. Увидев на лице мужа улыбку, Татьяна заметно расслабилась и повеселела. Изображать радушие счастливчик не умел и не старался, Если ему кто-то нравился, он буквально душил объект своей симпатии в тисках дружелюбия. По счастью, понравиться ему было несложно. Вслед за хозяином дома во двор вошла семейная пара. Невысокая женщина с королевской осанкой и молочно-белой кожей. Маленькая, аккуратная, словно фигурка из фарфора. После путешествия она выглядела усталой, Прическа несколько растрепалась, но даже сквозь эту вынужденную небрежность проглядывала ухоженная красота. Чуть позади шел ее муж, такой же, светлокожий, чем-то неуловимо похожий на супругу, но в отличие от нее темноволосый. Он оглядел двор, широко улыбнулся и бухнул чемоданы на асфальт, освобождая руки, чтобы обнять пространство перед собой. «Ну, здравствуй!» «Отпуск долгожданный! Привет, хозяева! Принимайте гостей!» Татьяна вставила кисточку в стакан с водой и вышла из-за стола. После приветствия главы семейства Эбер она догадалась, от чего счастливчик так довольно улыбается. Наверняка успел подружиться с этим шумным мужчиной. Второй причиной искренней симпатии послужили удочки, торчащие из объемной сумки гостя. Человеку, уважающему рыбалку, ее муж мог простить все грехи мира, кроме занудства. И за спин родителей почти симметрично выглядывали худые мальчишки. русоволосые, темноглазые и бледные, как и все приезжие в первые дни пребывания на юге. Тот, что повыше, снова спрятался, а невысокий щуплый мальчуган, ровесник Марины, вышел вперед, кивнул взрослым в качестве приветствия и устремился к столу. Остановившись напротив сестер, протянул руку. Привет, меня зовут Илья. Алсу неопределенно хмыкнула и чуть отстранилась. Инна посмотрела на гостя глазами лемура. Тот смутился и уже собрался спрятать руку. Но Марина резко встала, передвинула усик винограда в другую сторону и уверенно пожала узкую прохладную ладонь. Привет, я Марина. Знакомиться через рукопожатие ей еще не приходилось. Даже местные мальчишки не использовали этот взрослый жест, не зная, как следует себя вести. Она на всякий случай стиснула пальцы покрепче, чтобы обозначить свое превосходство. Он не растерялся сжал ее ладонь в ответ. Так они и стояли, меря силой и глядя друг на друга. Темно-синяя, почти черная радужка чужеродно контрастировала с белой кожей. Казалось, у зрачков Ильи нет дна. Марина сразу же подумала, что глаза у него как у нерпы, непроглядные блестящие бусины. А Илья, в свою очередь, сравнил Маринины с глазами хаски пронзительно прозрачными. Оба не моргали, ожидая капитуляции противников в поединке взгляда. Болезненную игру в гляделке оборвал брат Ильи. Он тоже протянул руку для знакомства, предлагая Марине переключиться на его ладонь. «Я Дима», — он оглядел разбросанные на столе ракушки. «Ух ты! Круто! Это что, Рапана?» Сестры синхронно горестно вздохнули. Почему-то у всех приезжих восторг вызывали именно закрученные крупные ракушки хищных моллюсков. Дима оказался ровесником Алсу, хотя выглядел заметно младше из-за щуплого телосложения. Илья, несмотря на худобу, вполне соответствовал десятилетнему возрасту, а в росте даже обогнал старшего брата. Волосы у него были светлее, чем показалось с первого взгляда пшенично-русые и слегка волнистые. На затылке и висках Марина углядела завлекалочки, как у нее, только гораздо короче. Желая откормить детей и оздоровить воды Черного моря, Раиса Константиновна и Бер выбрала Турцию, но муж настоял на анапе. Как только он узнал, что недалеко от курорта расположилась мекка рыболовов, возрадовался как ребенок. Вячеслав Аркадьевич обожал рыбалку даже больше собственной работы, а по его заявлениям, лучшей профессии врача может быть только женить бы на другом враче. Супруги Ибер являлись представителями этого благородного ремесла. Вячеслав Аркадьевич представлялся мадамским лекарем, считая, что гинеколог звучит слишком примитивно. Ввиду особенностей профессии, о работе он рассказывал мало, без подробностей и только в мужских компаниях. Не озвучивал род деятельности, пока в этом не было необходимости. Иначе почти у каждого собеседника тут же находилась родственница с каким-нибудь любопытным недугом, который срочно следовало обсудить, а еще лучше продемонстрировать доктору Петрушенко, минуя длинную очередь в его приемной. Раисе Константиновне в этом смысле повезло больше. Она трудилась стоматологом, могла бы рассказать множество интересных и необычных историй, если бы обладала чувством юмора. Флегматично от природы она легко держала дистанцию в разговоре, тактично осаживая излишне назойливых собеседников. Фамилию Ибер носила с особой гордостью. Ее родословная брала начало где-то во Франции, причем семья считалась аристократической, хотя благородная кровь варварски разбавилась в начале прошлого века после нескольких союзов с простолюдинами. Согласившись стать супругой гинеколога, Раиса Константиновна настояла на сохранении своей фамилии, и оба сына получили ее в наследство. Теперь этот факт все чаще становился причиной их размолвок. Спустя несколько лет после заключения брака Вячеслав Аркадьевич решил переиграть этот пункт брачного договора. Дальше обсуждение дела пока еще не заходило, но с каждым годом он все больше склонялся к мысли, что сглупил, позволив детям носить фамилию жены. Хотя не мог не признать, что Петрушенко звучало излишне простецки в сравнении с французской фамилией супруги. Когда-то влюбившись в необычную кукольную красоту Раисы Константиновны, он готов был пойти на любые условия, чтобы заполучить ее в жены. Даже скрыл свое пристрастие к футболу и рыбалке и в спешном порядке ознакомился с театральными премьерами и художественными выставками. Но всю жизнь стоять на носочках невозможно. Так и налет притворства довольно скоро дал трещину. Чувства к жене поутихли, и он решил явить миру свое истинное «я». Рейса Константиновна порядком удивилась, обнаружив под личиной элегантного поклонника обычного мужчину с плебейскими увлечениями. Сейчас их брак больше походил на череду уступок и компромиссов, Партнерство с затаённым раздражением. Если Раиса Константиновна покупала абонемент в театр, ее муж тут же отвоевывал себе выходные на даче в компании друзей, любителей охоты и рыбалки. Вот и с отпуском получилось так же. Они договорились чередовать поездки: один год в Анапе, следующий на усмотрение супруги. Устав с дороги, гости первым делом выкупались и решили отдохнуть. Только уложить мальчишек, впервые оказавшихся на юге, не удалось. Оставив родителей осваиваться в скворешнике, братья вернулись во двор. Влиться в компанию сестер без разрешения не рискнули. Замерли в стороне, боязливо переминаясь. Увидев их топтание, Марина махнула рукой. «Идите есть кукурузу!» Татьяна как раз поставила на подоконник глубокую миску с ярко-желтыми початками. В Москве тоже продавали кукурузу, но никогда она не пахла так одуряюще аппетитно. Дима оглянулся на окно спальни их домика, словно спрашивая разрешения у матери, и с опаской взял початок. Алсу и Марина... Приглянувшись, одновременно решили, что перед ними маменькин сыночек, а вот с младшим братом пока непонятно. На вид худой и хилый, но не такой пугливый. Илья ухватил горячую кукурузу и едва не обжег губы. Марина пододвинула к нему стакан с водой. «Нужно рот шире растягивать, чтобы зубами хватать», принялась она обучать его детским премудростям. «Спасибо». Еле в молчании. Приглядываясь друг к дружке, гадая, какой месяц их ждет впереди, и смогут ли они подружиться. На аромат кукурузы пришел счастливчик, потянул носом, изображая мышь, унюхавшую сыр. Сев напротив гостей, выбрал самый крупный початок и с наслаждением вгрызся в него, не боясь обжечься. Илья удивленно пощупал лежащую перед ним кукурузу. Горячо же! «Не страшнее, чем поцелуй медузы. А я их, знаете, сколько перецеловал, пока не женился». «Разве не жаб целуют?» — удивился Дима. «Что я, дурак, жаб целовать?» Расправившись со своей порцией, он чмокнул Инну в макушку, погладил Алсу по руке, а Марину посадил на плечи. Покружил ее по двору и вернулся к столу. Марина чуть приподнялась, потянулась к спелой янтарной грозди винограда над головой. Продолжая держаться руками за подбородок отца, ухватила зубами нижнюю ягоду и откусила. Чуть погодя, повторила этот маневр. Счастливчик держал елозящую Марину за колени и вдохновенно рассказывал мальчишкам о громадной медузе, что водится в море. Цанее просто гигантская!» Если такая поцелует, только труп и останется. Совсем некрасивый труп. Дима побледнел. А у вас они водятся? Это мы у них водимся. Они живут в море. Это их дом. Марина снова поймала ягоду губами и уже откусила, когда увидела в распахнутом окне скворечника Раису Константиновну. Женщина смотрела на нее со смесью ужаса и брезгливости. «Господи, виноград же немытый!» Счастливчик поднял взгляд на гостью в окне и искренне возмутился. «Как это немытый? Вчера дождь шел!» Марина продемонстрировала зажатую между зубов налитую соком желто зеленую ягоду и раскусила с видимым удовольствием. Раиса Константиновна покачала головой, и отступила назад в комнату, оглянулась на мужа, наблюдавшего беседу со стороны. «Чувствую, будет весело», — мрачно произнесла она. Раиса Константиновна смогла удержать сыновей во дворе ровно до четырех часов, и то благодаря запугиванию раковыми заболеваниями от солнечного излучения. Илья почти поверил, что этот самый рак в его воображении похожий на инопланетного монстра, караулит на пляже и набросится, как только узрит его бледную кожу. Заставив Илью и Диму надеть кепки, она украсила голову белой шляпой и всучила мужу огромную яркую сумку. Счастливчик сбежал на пляж еще пару часов назад. Татьяна продолжила расписывать гальку, поэтому честь проводить гостей к морю выпала сестрам. Взрослые шли не торопясь, а дети от нетерпения подпрыгивали, оббегали их по кругу, не в силах сдержать возбуждение от предстоящей встречи с морем. У канала Марина свернула заранее, не доходя до моста. Илья дернулся за ней, но был остановлен бдительной мамой, увидевшей, что мостом в той стороне и не пахнет. Марина заскочила на узкую трубу. Балансируя на цыпочках, легко перебежала на другой берег и уже оттуда помахала рукой. Супруги и Бер переглянулись. Вячеслав Аркадьевич едва не ринулся вслед за убегающей девчонкой. Алсу бросила взгляд в сторону удаляющейся сестры и сказала совершенно спокойно. «Маринка все время так делает. Не пугайтесь, не потеряется». «Они дошли до деревянного моста» выгнутого над каналом каким-то сказочным манером. В отличие от трубы, он выглядел надежно, но все равно скорбно скрипел, пугая шаткостью. У рощицы серебристых лохов Дима приостановился. «Они прямо в песке растут?» С ближайшего к тропе дерева спрыгнула Маринка. «Оказывается, она далеко не ушла, дожидаясь, сидя на ветке». Они в песок растут. То, что сверху, — это корни. Само дерево под землей. И оно хищное, может ухватить за пятку. Если наступите на что-то острое, знайте, это зубы. Казалось, что сильнее побледнеть уже невозможно, но Дима смог. Приблизившись к отцу, он случайно наступил на край ракушки и вздрогнул, будто от удара током. Инна нащупала ладонь стоящего рядом Ильи и крепко сжала ее. Неосознанно в первый же день она избрала приезжего мальчишку в защитнике. Сестры выросли на сказках Татьяны. Алсу распрощалась с ними несколько лет назад. Марина придумала собственные. А Инна до сих пор наивно верила, что все это существует. И Марина регулярно пользовалась ее пугливостью, Правда, и сама поддавалась этим фантазиям. Рейса Константиновна покачала головой. «Дим, ты что, не видишь? Это шутка!» Илья жалкий кисть Инны и не выпускал до самого пляжа. Как только они вышли из дюн, перед ними раскинулся плоский песчаный пляж. Углядев синюю полосу моря, мальчишки неосознанно ускорились, В их глазах горели восторг и изумление. Марина в припрыжку ринулась к воде, но притормозила, как только ноги погрузились в топкий песок. Она развернулась и, приставив ладонь козырьком колбу, поглядела на приближающихся к ней гостей. Взрослые вели себя довольно сдержанно. Рейса Константиновна заприметила свободное место и принялась раскладывать вещи. Ее муж торопливо уложил покрывало и уже стаскивал себя в футболку, старательно втягивая чуть обвисший живот. В одежде он казался сухощавым, правда, совершенно не спортивным, а в таком виде в одних плавках выглядел беззащитным, словно улитка без раковины. Кожа белая до да синевы, с четким рисунком вен. Впервые увиденное море производило неизгладимое впечатление подавляла своим величием, пугала и восхищала. Диму больше пугала. Он бродил вдоль кромки моря по колено в воде, делая вид, что не хочет купаться. Потом заявил, что будет позагорать, и улегся на полотенце, подставив солнцу сутулую спину. Рейса Константиновна покрыла себя толстым слоем крема, собрала волосы в такой узел, и снова вернула шляпу на макушку. В море заходила постепенно, привыкая к объятиям волн. Как только вода достигла груди, женщина остановилась и, подняв подбородок, поплыла вдоль берега. Когда она закончила водные процедуры, а выглядело это именно так, лицо осталось совершенно сухим, а аккуратный макияж — непотревоженным увидев своих гостей счастливчик раздобыл для них пластиковые лежаки и полосатый зонт и снова убежал катать курортников на банане рейса константиновна перебазировалась на лежак в тень зонта достала книгу и с видимым удовольствием погрузилась в чтение в море больше не заходила хелья купался под ее бдительным присмотром все время порывался уплыть за мариной но как только вода доходила ему до подбородка, вынужденно возвращался назад. Плавать, как Марина, он не умел. Вообще никак не умел. Она же бесстрашно ныряла, практически без брызг исчезала под водой и появлялась довольно далеко от места погружения. Плавала беззаботно и красиво, рассекая воду то размашистым кролем, то спокойным брасом, оставляя над поверхностью только темную макушку и фыркающий нос. Алсу осталось на берегу, присматривать за Инной. Накупавшись до красных глаз, Илья примостился рядом с ними и принялся строить песочный замок. Ему досталась роль водоноса. Наклонившись, он зачерпнул воду в сложенной ладони и едва не вскрикнул от неожиданности. Вместе с очередной волной к берегу приплыла Марина. Он ее даже не заметил, Настолько идеально она слилась с морем. Только волосы, как черная клякса, расплылись вокруг головы, выдавая ее присутствие. Коснувшись животом берега, она уперлась локтями в песок и наполовину выбралась на сушу. Волна покачивала ее, нежно ласкаясь к загорелой коже. Бусы из ракушек частично утонули в прибрежной пене. Илья торопело проморгался. «Море такого же цвета, как твои глаза», — Марина налепила на его колено ком мокрого песка. «Неправильно говоришь. Мои глаза цвета моря». Она подтянулась на руках и полностью выбралась на берег. «Потому что я в сам делишная русалка». Илья опустился на песок. «Ты же опять шутишь?» «Не шучу», — категорично заявила Марина и, резко развернувшись в три шага, забежала в море. К приезжим, да еще не умеющим плавать, она чувствовала что-то сродни жалости, будто к птицам с оборванными крыльями. На правах гостя-счастливчика Вячеслав Аркадьевич получил возможность прокатиться на катере вне очереди и даже не один раз. Он, не стесняясь, визжал от восторга, вызывая своим бурным весельем осуждающие взгляды Раисы Константиновны. Муж неприятно удивлял ее своей нездержанностью и неподобающей возрасту ребячливостью. Последнее время она все чаще склонялась к мысли, что совершенно его не знает. Книгу она уже не читала, никак не могла сосредоточиться, поэтому приглядывалась к отдыхающим. Пляж оказался намного лучше, чем она ожидала, чистый, не переполненный людьми, как в самой Анапе, любимой Турции. Пока она еще не определилась, нравится ли ей такой отдых и тесное соседство с многодетной семьей Юдиных. Не так она себе представляла летний отпуск, совсем не так. Такое существование предполагало слишком уж близкое общение. А вот детей и мужа кажется все устраивало. Может, для них и лучше, что первое знакомство с морем состоялось в родной стране, без необходимости приспосабливаться к другому менталитету и непонятному языку. Поразмыслив, Раиса Константиновна почти уговорила себя расслабиться и получать удовольствие от отдыха. Домой они вернулись, когда небо над морем заолело. К вечеру поднялся ветер. Небо заволоклось тучами, и спасатели объявили, что завтра, скорее всего, вывесит черный флаг. Люди разбрелись кто куда, и, к удивлению Раисы Константиновны, не планировали семейной трапезы. Она же загнала всех по очереди в душ, потом воспользовалась отдельной кухней и приготовила полноценный ужин для своей семьи. Только убедившись, что сыновья очистили тарелки, она выпустила их во двор убирая со стола посуду, выглянула в открытое окно и замерла. Девочки прикатили большой арбуз, кое-как установили его на столе и срезали макушку. Делить на дольки не стали, взяв ложки, принялись есть красную мякоть прямо так, словно из глубокой чашки. Прикончив его, залезли через окно в кухню, чем-то погремели и выбрались с пирожками и бутылкой кваса. Судя по всему, это и был их ужин. Бедные дети растут, как трава придорожная. Собственным родителям на них наплевать. Вячеслав Аркадьевич отвлекся от кружки чая, проследил за взглядом жены, но ничего не сказал. Татьяна вернулась, когда двор обступили фиолетовые сумерки. Поставила на лавку пустую корзинку и, опустившись на качели, подозвала дочек. «Русалочки мои, встретили сегодня счастье?» Инна прильнула к боку мамы, Алсу положила голову ей на колени, Марина привычно устроилась на толстой наклонной лозе прямо за спиной Татьяны. Степаша поприветствовала хозяйку громким урчанием и устроилась на соседней ветке. На Марину взглянула высокомерно, уже не пытаясь понять, почему человеческий детеныш постоянно занимает ее лежбище. Девочки принялись наперебой делиться впечатлениями. Инна больше жаловалась, а Алсу сосредоточенно перечисляла события, зная, что мама ждет пересказ приятного, а не всего подряд. Марину, как обычно, счастье поджидало на каждом углу и о каждой встрече хотелось подробно рассказать. Татьяна медленно покачивалась на широких качелях, выслушивая своих дочек. Заметив паузу во фразах, встрепенулась. После моря сполоснулись, все помылись, только зубы еще не чистили, ответила за всех алсу. Как самая старшая, она загоняла в летний душ младших сестер, а Инну даже намыливала самостоятельно. Татьяна удовлетворенно кивнула и снова оттолкнувшись ногой, раскачала качели. Марина перебралась с лозы на деревянную скамью и вытянулась во весь рост. В скворешнике на втором этаже в открытые окна дул свежий ветер. Илья не спал, прислушивался к тихой песне. Татьяна убаюкивала своих дочек прямо на улице в объятиях наступающей ночи. «Облака, как лодочки, медленно плывут». Народятся звездочки, в грезы унесут. их желание, сбудется оно. Только этим вечером не закрой окно. Поплывем на лодочке в темный небосвод и коснемся звездочки. Сладко спи, шепнет. Примечание. Автор колыбельный «Благодарная лилия». Конец примечания. Его мама никогда не пела колыбельных. Довольно быстро она приучила сыновей засыпать самостоятельно в отдельной комнате, а беседы перед сном считала детскими капризами. До сегодняшнего дня он даже не подозревал, что можно тосковать по тому, чего в его жизни никогда не было. Весь следующий день лил дождь, ветер трепал деревья, пугая громовым шумом море. Гул волн слышался настолько отчетливо, будто море подкрадывалось к самому забору и намеревалось поглотить поселок со звучным названием «Штормовое», начав с крайнего дома. Двор засыпало листьями и ягодами винограда. Прямо за воротами образовалась бурная река, устремившаяся к каналу. Впервые за лето уровень воды в нем достиг выгнутого мостика. Растояльцы молча смотрели в окно, прощаясь с солнечным отпуском. Едва Раиса Константиновна начала шумно возмущаться, что отдых безнадежно испорчен, как дождь неожиданно закончился. Она не знала о переменчивости южной погоды и приготовилась ворчать долго и обстоятельно. Утром следующего дня гости отправилась в Анапу разузнать о полезных развлечениях, Дали детей и познакомиться с городом. Едва она села на автобус, счастливчик сделал ее мужу предложение, от которого тот не мог отказаться. Позвал на рыбалку. Вячеслав Аркадьевич получил наказ приглядывать за детьми, но желание поудить с лодки в компании опытного рыбака пересилило чувство ответственности. Без угрызения совести он сдал своих сыновей на руки Татьяне и ринулся за удочками. в дынями и персиками, дети расселись за длинным столом и принялись разрисовывать гальку. Правда, надолго их терпения не хватило. Солнце вернулось на небо, укутавшись в покрывало облаков. Светило на удивление ласково. Несмотря на полдень, не кусалось, притворялось безопасным. После недолгих уговоров сестры убедили маму отвести их на море просто подышать соленым воздухом и посидеть на краю пирса, обещая не приближаться к воде. Переодеваться не стали, пошли в той же одежде, что и были. У канала Марина, как обычно, вскочила на трубу и, легко переступая босыми ногами, перебралась на другой берег. В этот раз Илья последовал за ней. Ступил на прогретый металл неуверенно и едва не соскользнул. Марина стояла у противоположного края трубы и смотрела на него, слегка наклонив голову. «Сними шлёпки!» — Илья послушно последовал совету и разулся. Первые шаги получились осторожными и неловкими, но с середины он выровнялся, нашел глазами лицо Марины и, уже не глядя под ноги, добрался до берега. Она протянула ему руку, помогая выбраться на склон, и улыбнулась. «Маме не говори, отругает». Илья кивнул. Он и без напоминаний догадался, что хождение по трубе лучше оставить в секрете. Пляж выглядел непривычно пустым. Вдоль берега бродили одинокие люди, заскучавшие дома. Желающих рискнуть и искупаться в неспокойном море не наблюдалось. Татьяна повернулась к Марине и взглядом предупредила, чтобы та не совалась в воду. Над домиком спасателей реял чёрный флаг. Море не штормило, но и спокойным не выглядело. Волны перекатывались шумно, с утробным рычанием, будто продолжали злиться. Илья с удивлением приблизился к морю. Кромку прибоя устилали полупрозрачные тела медуз. Дима отступил. «Это что за желе?» «Медузы!» — подала голос Инна. Марина опустилась на колени и взяла в ладонь небольшую неподвижную кляксу. «Не все. Почти все Аурелии, но не все. Мне-мнеопсис», мне опсис, пояснила Татьяна, но, увидев на лицах мальчишек удивление, догадалась, что понятней им не стало. «Не все выброшенные на берег медузы. Некоторые грибневики. Если присмотреться, видно, они не так выглядят». Не округлые, хотя тоже похожи на желе. Дима неосознанно передернулся. «Бррр, сколько их тут!» «После шторма так бывает. Они не опасны», — успокоила Марина и ласково погладила медузу по прозрачному боку. «А корнироты?» — вмешался Илья. «Они очень опасны и жалят». Марина обернулась с нескрываемым изумлением в глазах. Для приезжего он знал о море слишком много. Тут их нет. Обычно корнероты и шторм пережидают на дне. Ну, а если встретите, просто не трогайте. Они же вас не трогают. Марина оглядела берег, густо усеянный шайбами медуз, положила Аурелию на песок и направилась к пирсу. Волны бились о деревянные опоры, разбрызгивая пену. Старались достать до деревянного помоста. Марина шла медленно, не оглядываясь, хотя слышала шаги за спиной. Приблизившись к огороженному канатом краю, замерла, впитывая отголоски буйства стихии всей кожей. Здесь ветер ощущался гораздо сильнее. Трепал волосы и легкие нити ракушечных бус. Волны бесновались пытаясь дотянуться до людей и прогнать их на берег, мстительно кололись брызками. Илья смотрел на Марину, не в силах отвести глаз. Хотел развернуться и уйти, чтобы не нарушить ее чарующее единение с морем. Было в этом что-то волшебное и при этом абсолютно естественное. Она сама повернулась и махнула рукой, призывая подойти. «Жалко!» мама не разрешает плавать хотя шторм уже утих илья опустил взгляд на море сегодня оно казалось хищным и желание в него нырнуть не возникало опасно же она покачала головой тягуны опаснее в такую погоду я уже купалась только ты меня не выдавай мама не знает илья веско кивнул чуть придавленный грузом озвученного секрета ты и зимой «Наверное, купаешься». «У нас и зимы-то толком нет», — сказала она, а через секунду добавила. «В этом году купалась один раз. А хочешь, я научу тебя плавать?» «Хочу, конечно», — без раздумий согласился Илья. «Завтра и начнем. Сдержав обещание, Марина принялась обучать Илью премудростям кроли и браса. Другими видами она и сама не владела. Мальчик оказался способным учеником, только слишком нервным. Марина с удивлением обнаружила, что Илья совсем не тихий и забитый заморыш, каким представлялся в первые дни знакомства. Когда у него что-то не получалось, он мгновенно вспыхивал, психовал и какое-то время отказывался обучаться. Потом сам приходил и просил продолжить уроки за две недели кое как освоил браз кроль ему никак не давался почему то даже лежать звездой на поверхности не получалось тут же тонули ноги а вслед за ними он погружался под воду весь тихо и без трепыханий как терпящий бедствие корабль рейса константиновна бдительно следила чтобы сыновья не обгорели обильно смазывала их кремами до и после загара а в итоге Упустила мужа. Уже на третий день он пережил лихорадку, сметанное увлажнение, а потом и смену кожи. Сыновья изумленно наблюдали за слезающими с плеч прозрачными лохмотьями. Спорили, кто дерет кусок побольше, и временно прозвали папу удавом. Дима умудрился остаться почти белым. Видимо, ему досталась от природы светлая кожа, небогатая меланином. А Илья загорел. Со смоглой Мариной он пока не сравнялся, но уже не выглядел как тушка покупной замороженной курицы. Светлорусые волосы на макушке выгорели целыми прядями, а завлекалочки стали совершенно блондинистыми. Несколько раз в неделю семейство Ибер отправлялось в Анапу за интеллигентным отдыхом. Но большую часть времени они проводили в штормовом, наслаждаясь морским воздухом и щедрым солнцем. Вячеслав Аркадьевич периодически сбегал на рыбалку в компании счастливчика. Иногда они возвращались почти без улова, только с бычками для степаши. Но настроение это им совершенно не портило. Неосознанно гости подстроились под режим Юдиных. Утром нежились на пляже, в обед устраивали себе сиесту и активизировались только к четырем часам дня, когда жара постепенно стихала. Раиса Константиновна исправно готовила каждый день, с энтузиазмом, пичкой семью местными фруктами и овощами. Каждый раз, перед тем, как порезать в салат помидор, она подносила его к носу и нюхала. Какой аромат! Я и не подозревала, что помидоры так пахнут. Такого же искреннего восхищения удостаивались все фрукты. Прежде чем что-то съесть, она обнюхивала каждый и закатывала глаза. Вместе с юдинами они не питались, но постепенно Раиса Константиновна начала принимать угощения Татьяны, пусть не в качестве основного блюда, но хотя бы десерта или завтрака. У нее даже появились любимые пирожки с персиками и ядрами абрикоса. Марина затаила дыхание. Зонтики укропа над головой слегка покачивались от ветра, словно никто их и не потревожил минутой ранее. Но он все равно мог найти ее по примятой траве. Зря она так неслась. Сама же и вытоптала дорогу к своему укрытию. Руки судорожно стиснули оружие. Пластиковая ручка уперлась в живот, но шевелиться было ни в коем случае нельзя. Она слышала его шаги. Он где-то здесь. Главное — выдержать и не шелохнуться. Совсем рядом хрустнула сухая веточка. Марина резко подскочила, выставив перед собой пистолет. Из прозрачного дула прямо в лицо Илье выстрелила длинная струя воды. «Попался! Это кислота! У тебя теперь нет глаз!» Илья изобразил слепоту, заметался по укропу, выставив вперед руки и рухнул на землю. Водяной пистолет приземлился рядом. Марина победно воздела руки и заулюлюкала, как тарзан. Тут-то Илья ее и настиг. Выстрелил, лежа на земле, прямо в живот. «Я ослеп!» Но руки-то целые, а у тебя теперь дыра вместо пупка. Марина изобразила мучительную смерть и продемонстрировала пустой водяной пистолет. Ничья? Илья выстрелил еще раз, в этот раз по ногам. Как это ничья? У тебя дырка в пузе и ноги ниже колена в лохмоте. Я выиграл. Марина протянула ему руку, предлагая встать, но спор не прекратила. «Чёрта лысого ты выиграл! Кислота тебе мозг разъела!» Спор остановил Дима. Подкравшись сзади, он окатил водой их двоих одновременно. Ему достался не просто пистолет, а целое ружье с двумя баллонами. Финальную точку поставила Инна. На неё оружия не хватило. Она охотилась с полуторалитровой «бутылкой» в крышке которой Илья гвоздем проковырял три отверстия. Обрызгав всех троих, Инна отбросила бутылку и запрыгнула на Илью, как мартышка. Он легко подхватил ее и широко улыбнулся. Почему-то именно его Инна избрала в качестве друга, линула к нему, безостенчиво и доверительно заглядывала в глаза, всегда занимала место рядом и ловила каждое слово. На веранду вышла Татьяна. Девочки, сейчас картошку будем копать. Марина протяжно завыла. Ее стенание подхватило Алсу. Мама, может потом? Ребята послезавтра уезжают, потом мы выкопаем. Илья с Димой приглянулись. А мы поможем? Из скворечника вышел Вячеслав Аркадьевич. Конец разговора он услышал и поддержал сыновей. А что? И поможем. Труд облагораживает человека. А вы нам за это с собой картошки дадите в Москву. У нас такую не продают. Неожиданно идею подхватила Рейса Константиновна. Хорошая мысль. Татьяна кивнула и отправилась в гараж. Счастливчик выкатил мотоблок, поколдовал над ним, заправил и подкатил к краю рядов с картофельной ботвой. Вслед за тарахтящим и сильно воняющим соляркой и мотоблоком земля раскрывалась подобно ране. В рыхлой почве проглядывали голенькие клубни, розоватые, гладкие, даже в сыром виде аппетитные. Пока счастливчик выворачивал картошку на поверхность, Татьяна принесла жестяные ведерки и вручила детям. Собираем клад. Это жутко интересно. Поначалу действительно было весело. Дети соревновались, кто больше найдет алмазов-картофелин. Но довольно быстро они устали. Первой сдалась Инна. Перевернув ведро, она уселась на его дно и свесила грязной ладошки между колен. Рейса Константиновна в сборе урожая не участвовала, стояла на ступеньках веранды с раскрытой на весу книгой. Читать не читала, но и не откладывала далеко. Вроде и не бездельничает, «Руки заняты». Она подбадривала сыновей и мужа, суля им всевозможные блюда из картошки, что приготовит в Москве, и поглядывала на свой маникюр. Он бы точно не пережил ковыряние в земле. Марина и Алсу, несмотря на усталость, работали слаженно. Августовский ритуал добывания картошки был для них делом привычным. Илья не хотел отставать и опозориться, ведь девчонка младше него работала и не жаловалась. К вечеру отнятую у огорода картошку сложили во дворе в большую кучу и решили отпраздновать это событие шашлыками. Татьяна замариновала мясо и отправила детей на огород. «Алсу, принеси помидоры и зелень. Марина, достань вишневые веточки». Алсу... Послушно, но без желания поплелась в обход дома, а Марина перебралась с лозы на дерево и уже оттуда скомандовала Илье. «Дай секатор, у гаража на стене висит». Илья уже не путался в сельхозинвентаре, хотя в первые дни все, что связано с огородом, было для него дикостью, тем, что могла оставить после себя незнакомая вымершая вымершей цивилизации. Дачи у родителей никогда не было, Он рос в квартире, и если в разговоре мелькали названия этих предметов, не задумывался, потому что в реальности никогда их не видел. Да что там инвентарь? Он поначалу ботву картошки от амброзии не отличал. А от зонтиков окропа вообще пришел в восторг. Даже не представлял, что тот может вырасти таких размеров и не всегда похожим на короткие аккуратные пучки. Марина нарезала мелкие веточки и складывала их в чашку, которую держал Илья. Его вниманием завладел мангал. Так получилось, что за этот месяц счастливчик ни разу не готовил на открытом огне, и его великолепные шампуры никто не видел. Сам мангал тоже был непрост. Но так как стоял во дворе с самого начала, уже успел примелькаться. Снаружи он имитировал Корабль. Вдоль боковых стенок металлические пруты изображали волны, поддерживающие судно на плаву. Легко угадывалась корма и носовой релинг. Илья восхищенно ахнул. «Какая красота!» Счастливчик веско кивнул. «Ручная работа!» «Ручная?» — недоверчиво переспросил Илья, приближаясь к веру шампуров в руках мужчины. «Человек сделал?» «А кто же еще? Местный кузнец». Илья замер, рассматривая витиеватые ручки, выкованные в виде плетеной веревки. «Красиво!» Марина спрыгнула с дерева нарочно шумно. Восхищение Ильи работой кузнеца ей не понравилось, будто это похитило часть его любви к морю, которую он ярко продемонстрировал в первые дни. Делить его страсть с чем-то еще, кроме водной стихии, она не желала. В этот раз впервые ужинали вместе, двумя семьями, за длинным столом во дворе. Шашлык удался на славу, в меру сочный, в меру румяный. Даже Раиса Константиновна, обычно скупая на похвалу, отметила, что такого вкусного, пожалуй, и не пробовала. Счастливчик развел руками великодушно позволяя восхищаться его кулинарными умениями. — Это вы еще рыбу на углях не пробовали? На мгновение он задумался и воскликнул. — О, Славик, махнем на рыбалку на утренний клев. Вячеслав Аркадьевич не мог упустить такую возможность. Естественно, махнул. Рано утром, едва небо посветлело, двое мужчин закинули в машину заранее подготовленные сумки удочки и сонных детей илья и марина напросились на рыбалку но проснуться толком не смогли никак не ожидали что после уборки картошки так устанут что сон не захочет их отпускать ведь вчера когда они настойчиво упрашивали взять их с собой энергия так и била ключом оставшиеся члены семьи и бер хорошенько выспались Плотно позавтракали и только потом выбрались к морю. Раиса Константиновна соскучилась по Москве и родному дому. Обилие солнца начинало утомлять, хотелось вернуться к работе и привычному образу жизни. Расположившись на лежаке, она поправила шляпу и раскрыла книгу. К своему удивлению, за отпуск она не прочитала и половины запланированного. Ее все время что-то отвлекало. Вот и сейчас Едва оселив в первую страницу, подняла взгляд и принялась бездумно рассматривать отдыхающих на пляже. На глаза то и дело попадалась Татьяна. Она бродила вдоль берега с корзинкой и предлагала расписанную ею же гальку и браслеты из ракушек. Ветер ласкался к ней, придавливал свободный подол сарафана к ногам, бестыже вырисовывая стройную фигуру. Скромное платье тут же принимала оттенок фривольности и какой-то откровенности на грани приличия. Татьяна умудрялась выглядеть привлекательно и при этом совершенно не оголяться. Рейса Константиновна нахмурилась. Взгляды мужчин постоянно оборачивались в сторону жены-счастливчика, но, казалось, внимание посторонних ее волнует не больше, чем крики чаек. Со всеми она была одинаково вежливой, даже какой-то загадочный. Говорила тихо, рассуждала на странные темы. Уже не было секретом, откуда растут странные фантазии Марины. Запоминать придуманных ими существ не имело смысла, их набрался уже целый пантеон. Буквально позавчера она поймала себя на том, что ищет глазами крышевого смотрителя. А еще чуть-чуть и будет с морем здороваться, как юдины. Часто в речи Татьяны встречались сорные слова, изъяснялась она не совсем правильно, но, как говорила бабушка-француженка, производила впечатление утонченной натуры с аристократизмом в крови. Рейса Константиновна поначалу злилась и даже ревновала к Татьяне мужа и всех, кто неосторожно бросал на нее восхищенные взгляды. За правильность речи и принадлежность к интеллигенции с дворянскими корнями, она воевала каждый день. Нельзя было расслабляться ни на минуту. Движение, прическа, манера одеваться и говорить — все должно было соответствовать. Иначе образ рассыплется, как песочный замок, похожий на тот, что мастерил на берегу Дима в компании девочек-юдиных. А у Татьяны это выглядело естественно, словно и не требовало усилий. Татьяна как раз стояла напротив неё, Улыбаясь, что-то говорила дочерям, видимо, давала советы по декорированию песочного строения ракушками, а поймав взгляд Раиса Константиновны, направилась в ее сторону. «Девочки у вас красивые», — немного покровительственно произнесла Раиса, предлагая сесть на соседний лежак. Татьяна на секунду заколебалась, но села, вытянув длинные ноги. «Да, очень». Легко и нескромно согласилась она. Алсу, кажется, уже одиннадцать, большая девочка. Уже решили, чем они займутся в будущем. Татьяна обернулась к собеседнице с выражением искреннего изумления на лице. Сами решат, когда подрастут. Может, в штормовом и останутся. Раиса убрала книгу в сторону, вспомнила об осанке и выпрямилась. Ну, а вы? «Ничего не планируете? Они же в таком возрасте, когда одни игры на уме. Наша задача, как родители, подсказать, научить». Татьяна легко пожала плечами. «Чему я их научу? У меня за плечами восемь классов. Главное, чтобы были счастливыми». Раиса Константиновна не могла придумать ответ несколько минут. Перебирала в голове фразы, боясь показаться невежливой. Такая позиция ее шокировала. Будущее своих сыновей она видела вполне конкретно. Оба пойдут по стопам родителей и станут врачами. Для этого требовалось хорошее образование и деньги. Это зависело именно от родителей. Илья и Дима обучались в одной из лучших школ, посещали репетиторов, она, в свою очередь, поддерживала нужные знакомства. Естественно, для сыновей она хотела и счастья, но какое может быть счастье с пустым желудком в съемной квартире? В какой институт будут поступать? Марина и Инна через несколько дней идут в первый класс, а ЛСУ только в четвертый. «Институт?» — закончила Татьяна еле слышно, будто действительно впервые подумала о том, что будет после школы. Рейса Константиновна перевела взгляд на двух девочек, разительно похожих друг на дружку. Красивая, стройная Алсу уже сейчас понимала цену своей красоте и училась ею пользоваться как оружием. Осторожная и доверчивая Инна пробуждала симпатию и желание приголубить. И стало жалко девочек, о будущем которых никто не заботился. Юдины жили одним днём. Все у них было легко и с музыкой, но не может же вся жизнь состоять из праздников. Рыбаки вернулись после обеда. Уставшие, но жутко довольные собой. Больше всех ликовал Илья. На удочку, что одолжила ему Марина, он поймал здоровенного карпа сам вытянул из воды и сам снял с крючка. Марина гордо демонстрировала его улов, будто в этом была ее личная заслуга. Вячеслав веско хлопнул сына по спине. «Молодец! А поначалу боялся червя на крючок надеть». Илья тут же вспыхнул. «Не боялся! Противно было!» Марина поймала взгляд приятеля. «А мне раньше жалко было, а не противно!» Да слез прям. Илья хмыкнул. Червя, что ли, жалко? Намеренно, безразлично спросил он, хотя сам едва не пускал слезу, когда насаживал крохотное скользкое тельце на острие крючка. Рыбу запекли на углях. В этот раз решили открыть шампанское. Повод был веский. Утром гостям предстояло отправиться прямо в аэропорт. Их отдых подходил к концу. Все, что можно уложить в чемоданы, было собрано еще днем, сувениры куплены, фото с обезьяной попугаем и на афалине фуражки капитана сделаны. За этот месяц Диму и Илью удалось немного откормить и напичкать витаминами на весь предстоящий год. Когда блюдо с рыбой опустело, небо выплюнуло первые звезды, под стол перекочевала пустая бутылка из-под шампанского. Счастливчик взял гитару и изобразил приглашающий жест. «Самое время петь песни и танцевать у светящегося моря!» Рейса Константином и взглянула на часы. «Детям пора купаться и спать!» «Вы такого не видели! Уж поверьте, не пожалеете!» Весь отпуск постояльцы укладывали спать не позже одиннадцати, чтоб не сильно сбивать режим перед школой. Светящегося августовского моря ни разу не видели, хотя слышали о нем регулярно от самих юдиных или от других отдыхающих. Вячеслав Аркадьевич посмотрел на жену с мольбой. «Рая, давай сходим». «Ненадолго. Пацанам точно понравится». «Ну ладно», — неожиданно согласилась Раиса Константиновна. «Долго не собирались». Взяли покрывало, еще одну бутылку шампанского и бокалы. Счастливчик остановился у ворот и скорчил строгую мину. «В море не лезть!» «Шампанское — коварная штука!» На пляж шли медленно, света звезд не хватало, чтобы рассеять сгустившуюся ночь. То и дело кто-то спотыкался и ойкал. Едва дюны расступились, вдалеке забрежило диковинное сияние. С каждым шагом оно становилось ярче и разбивалось на отдельные точки, словно изнанку моря выстлали светодиодами. Хилья приблизился к воде вплотную. Море дышало размеренно и тяжело, словно затаившийся хищный зверь, опасный, непредсказуемый. Горизонт совершенно терялся в темноте, и это пугало до колик в животе. Волна тут же лизнула ноги, оставляя на коже светящуюся пыльцу. светка Марина подошла абсолютно бесшумно и встала рядом. «Это водоросли такие. Из-за них море светится. Вообще-то называется Ноктелюка». Илья весело хмыкнул. «Не потому, что звезды упали в море и остались там жить». От Марины он ожидал сказочного описания причины этого красивого явления. Но в этот раз она не видела нужды придумывать волшебство. Сама по себе ночи Светка была чарующей, и маскировать ее подсказку не было необходимости. Темноту пронзил перебор гитарных струн. Несколько минут счастливчик настраивал инструмент, что-то тихо подвывал. Наконец прокашлялся и начал петь. Особенно не старался, просто настроение и момент требовали живой музыки. В этот раз он выбрал песню Высоцкого «Шторм». Раиса Константиновна недовольно сдвинула брови. Песня казалась слишком взрослой, неподходящей для детских ушей. Как оказалось, зря волновалась. Ребята в слова не вслушивались. Заворожённо ловили ногти Люку в прибои, наслаждаясь последним вечером накануне отъезда. Счастливчик играл недолго. Гитару перехватил Вячеслав Аркадьевич. Оказалось, он тоже когда-то учился музыцированию на этом инструменте. Играл кое-как, постоянно сбивался и заменял слова на постукивание по деке. Счастливчик вслушался в ритм и подхватил Татьяну. Она легко закружилась, ведомо его рукой. Не переставая танцевать, они двинулись к морю. Ноги коснулись светящейся воды, слегка завязли в песке. Обычно их пара выглядела нелепой. Счастливчик едва доставал до плеча жены. Но сейчас, в танце, они оба казались необычайно привлекательными и словно созданными друг для друга. Танцевали самозабвенно и грациозно. Даже Раиса Константиновна завороженно наблюдала за ними, постукивая ногой в ритм мелодий. Марина следила за танцем родителей издалека, заражаясь их счастьем. Илья растерялся. Почему-то за Юдиных ему было неловко. Слишком уж явно они демонстрировали чувства. В их семье так было не принято. Он ни разу не видел, как его родители целуются или обнимаются, и думать об этом не хотелось совершенно. Как-то это было чересчур, не по-взрослому. Он вообще сомневался, что семейные люди милуются, и это не аномалия. Марина наклонилась к морю, окунула ладонь, разгоняя ночью светку. Ракушечные бусы с легким перестукиванием повисли над водой. Илья приблизился к Марине, завороженный чудным зрелищем она сама светилась и как никогда напоминала часть стихии Пряди волос утонули в воде будто она перетекала в море она сейма невольно вырвалась у него марина резко дернулась ненамеренно ударив илью по губе большой ракушкой рапана обзываешься что ли илья выпрямился и схватился за лицо Во рту явно чувствовался вкус крови. Он провел языком по краю верхней челюсти. Один из зубов отчетливо шатался, повиснув на десне. Марина увидела, что Илья держится за губу и растерялась. «Я не хотела тебя ударить. Случайно получилось. Это все Рапану дурацкое. дурацкая». «Разбила?» Илья качнул головой. В этот момент его больше тревожило, что он может расплакаться и будет выглядеть слабаком. «Зуб! Кажется, выбила!» Марина приблизилась и сунула Рапану в свободную руку Ильи. «Дай посмотрю!» Дождавшись, когда он уберет ладонь, коснулась пальцем опухшего края губы, увидела повисший под неестественным углом зуб и печально заключила. «Блин! Твоя мама меня убьет!» Илья освободился от руки Марины, но Рапану не вернул. «Он еще держится!» Может, не выпадет. Как ты меня назвал? Илья сомневался, стоит ли повторять, но, немного поколебавшись, решился. Она сейма. Это не обзывание. Просто подумал, что ты на нее похожа. Это что-то морское? Очень морское. Ладно, раз уж ты зубом расплатился, можешь так меня называть. Зуб выпал уже в Москве. На счастье оказался молочным, правда, замена для него еще не прорезалась, и пришлось Илье ходить какое-то время с некрасивой щелью в верхней челюсти. Рейса Константиновна испытывала профессиональные мучения, будучи не в силах поторопить коренной зуб, не могла смотреть на незапланированную дырку во рту сына без слез. Она гордилась идеальным прикусом и очаровательной улыбкой Ильи, а тут такое. Маме он сказал, что сам случайно выбил зуб пропаной. После этого Раиса Константиновна возненавидела этих моллюсков почти так же, как Марина. Вот и появилось у них кое-что общее.